Глава шестнадцатая. Хороший человек. Утро началось нехорошо и неплохо, почти обыденно. Я начала понемногу привыкать плотно вошедшим в мою жизнь инопланетным странностям. Подогрела себе на завтрак гречку с котлетой. Анфиска сидела передо мной на столе и грызла размороженный кукурузный початок. Ее полуголый хозяин стоял у меня над душой, изводя неотрывным взглядом. «Ты все запомнил, Кир!» Проживав кусочек котлеты, я решила повторить с ним пройденный материал. «Ушами не хлопай, клыки не показывай. Веди себя скромно и вежливо. Покажи, что ты культурный человек. Не выпендривайся, как привык». «Моя память надежнее человеческой». Киарен скрестил руки на груди, присев на узкий разделочный столик у плиты. «Я могу на тебя рассчитывать сколько угодно». «Отлично. Значит, ты меня не подведешь и не придется за тебя краснеть перед коллегами и друзьями. Я предложила ему кипяток и горсть индийского чая для заварки. Чай будешь?» Скучала по кофе, привыкла к нему в Москве. «Я пью чистую прохладную воду», — сказал Киарон. «Действуем по плану. Пока чай в моей чашке остывал, я напомнила ему распорядок первой половины дня». «Как договорились, я выхожу первая, а ты примерно через пару часов одеваешься и идешь в полхоз. Мы сегодня там снимаем зарисовки из старинной сельской жизни. Моя героиня, Люба, поедет осматривать вместе с отцом по местной деревне, говорить с крестьянами. Не вздумай прийти раньше, чем мы отснимем проезд на тройке. Снова уронишь меня с саней? Я тебе в отместку половину драгоценных волос повыщипаю». Не подходи близко к лошадям. Держись подальше от колхозной скотины. Вроде я ничего не забыла. Увижу тебя, махну рукой, и ты подойдешь. Молчи, пока я буду представлять себя режиссеру. Может понадобиться паспорт. У тебя его нет. Поищи что-нибудь похожее. Так и быть. Я разрешаю тебе воспользоваться гипнозом для трудоустройства. Но прошу, не увлекайся. Думаю, Аркадий Натанович без особых придирок утвердит себя на роль графа с портрета. Буду следить за краденными часами. Почему-то не мог он обойтись без того, чтобы наступить мне на мозоль. Следи, чтобы их снова не украли. в Третий раз по счету. Я отплатила той же монетой. Допила чай и пошла собираться на работу. Киарен все сделал по плану, без грубых нарушений, если таковым не считать его внешний вид. Появление незнакомца на расчищенной от снега площадке во время перерыва между съемками кадров произвело, наверное, больший фурор, чем визит на бал жены губернатора в нашей комедии. Не подходя близко к людям и животным, Киарен остановился в пределах видимости – Сунул руки в карманы пальто таким образом, чтобы рукава немного приподнялись, и все увидели сияющие на солнце крупные золотые часы. Шапка на нем была из коротко стриженного светлого меха в тон воротнику пальто. Брюк такого элегантного кроя, сидящих точно по ноге, без некрасивых оттопыриваний. Колхозники сроду не видали. Да и актеры помнили только те, которым довелось побывать за границей. Коричневые замшевые сапоги явно не предназначались для того, чтобы ими месили размазню из перемешанного с глиной снега в тракторных колеях. Короткая светлая прядка выбилась из-под шапки. Собранные под резинку длинные волосы были незаметны под шарфом и воротником. Вот что значит наметанный глаз профессионала. Аркадий Натаныч за всем этим чуждым советскому человеку буржуйским лоском с первого взгляда узрел нужный ему типаж. Опередив меня, расплывшийся в довольной улыбке, режиссер махнул Киарон рукой, чтобы тот не стеснялся подойти к кучкующейся на чистом пятачке толпе народа. «Познакомьтесь, это Кир. Я взяла на себя ответственность, «Представить новенького кандидата в артиста. Он приехал в город из Прибалтики погостить у друзей до Нового года. Вы не поверите, мы с ним случайно познакомились. От Кира сбежала и потерялась в лесу редкая амазонская сухопутная антатра, которую ему подарил друг-биолог на день рождения. Он ее искал, каждый день ходил в лес и, сам того не желая, пугал деревенских жителей». Представляете, Кир даже не знал, что похож на графа с портрета, а я сразу, как только его увидела, вспомнила про недостающий типаж и предложила испытать свой талант на кинопробах. «Приветствую всех», — сказал Киарен с легким нелианским акцентом и протянул правую руку. «Рад знакомству, молодой человек». Аркадий Натаныч с приветливой улыбкой пожал ее, почти незаметно скользнув заинтригованным взглядом по часам на левой. Я надеюсь, с вашей домашней андатрой все хорошо, и вы ее отыскали. Анфиска пришла к вашей артистке Зинаиде. Киара улыбнулся, очень умеренно раздвинув губы, чтобы клыки не оказались на виду. Можно сказать, она и познакомила нас. «Все хорошо, что хорошо кончается, и люди перестанут бояться призраков давно минувшего прошлого». Аркадий Натанович подвел промежуточный итог, спеша приступить к нашим новым совместным свершениям. «К слову, мне любопытно, не затесались ли в число ваших предков местные помещики. Ваше сходство с почившим без малого двести лет назад графом Безымянным поразительное». Всякое бывало, люди уезжали в волны миграции после революции. Вероятно, есть далекое родство. Киарон поспешил закрыть лишнюю для него тему. Тем лучше. Режиссер сиял от счастья. Уверен, вы отлично впишетесь в недостающий нашей картине образ. Арина, ну где тебя носят? Он осмотрелся вокруг и заметил помощницу. Подготовь документы для товарища из солнечной Прибалтики. Мы вас оформим как положено. Зарплату получите через бухгалтерию. Все, кроме главного оператора, на которого трудно было угодить, и моей дружеской компании, приняли Киарена достаточно тепло. Вместе с режиссером они понимали, что новое, да еще столь необычное лицо, добавит красок фильму. Из моих друзей пожать ему руку... Отважился один Карен. И то заметно, что наперекор мне, через силу. Блондин. Зло процедил он, когда режиссер с помощницей отвели новичка в сторону для подписания документов. Я обратила внимание на то, что вместо паспорта Киарен предъявил им раскладную поздравительную открытку. «Да уж, блондин!» — звонко пискнула Тоня. «А мы с его зверушкой нянчились. Фу!» Она обиженно топнула, пользуясь тем, что пока не была задействована в съемках и ходила в прочных валенках вместо тонких сапожек барышни. Филипп шмыгнул носом, протирая запотевшие очки. Недоверие, отчуждение. Это распространялось и на меня с Киареном вместе. Понятное дело, что в всеобщей дружбе не бывать. Лучшие друзья поставили меня перед выбором. Сохранить наш уютный круг общения или остаться наедине с неприятным для них чужаком? Карена подавно косился с нескрываемой яростной обидой. Он видел во мне лживую предательницу, втоптавшую в грязь его светлые искренние чувства. И мне было совершенно нечего противопоставить всем тем обвинениям, которые парень расплодил у себя в голове, словно кроликов в колхозе. Я не привыкла чувствовать себя виноватой и оправдываться. Никому не давала повода думать обо мне настолько плохо. До недавнего времени за мной не водилось компрометирующих поступков. Только ли для гостей из космоса я устроила испытание на человечность и прочность чувств, или, в первую очередь, для самой себя. Будучи не в силах смотреть в глаза друга и не находя слов оправдания, И рассеянно уставилась на раскинувшуюся перед нами панораму зимнего крестьянского быта. Гнедой Мерин, любимец председателя, тянул сани с дровами. Почуяв Киарана, он встал, придя ушами. Ведущий его под колхозник с накладной бородой, одетый в почти что старинный тулуп, не дал Мерину попятиться, удержал и повел дальше». Наши особенно чуткие и пугливые рысаки к тому времени уже стояли на конюшне, за них я могла не переживать. Коровы, которых выгнал пастух для красивого кадра, тоже вели себя беспокойнее, чем обычно. Пестрые буренки неохотно шли вперед и озирались, чувствуя опасность. Куда-то попрятались только что бегавшие за людьми дворняги. Время до обеденного перерыва тянулось словно целых полдня. Василий отпочковался от нашей компании и уединился с пишущей машинкой в кабинете председателя колхоза, строча измененный сценарий. Аркадий Натанович с Ариной проверяли Киарона на наличие задатков актерского мастерства и способность быстро запоминать целые фразы. Пока первосортный хищник был вдали от колхозных животных, те успешно справлялись с отведенными им незатейливыми ролями. Говоря о работе, все шло своим чередом выходила на загляденье хорошо и красиво. А что касается личного фронта, там у меня начал твориться натуральный дурдом. Разговор с глазу-нагло с Кареном в колхозной столовой ничего не прояснил, а только еще хуже все запутал и осложнил. Парень едва ли не селком затащил меня в столовую, делая вид, что между нами не пробежал никто, и, в частности, не лианец в дорогом пальто, мы взяли на первый борщ на второй — котлеты с рисом и вишневый компот. Старались не походить на двух взъерошенных ежиков. Уголок выбрали самый тихий, вдали от любопытных ушей. «Послушай меня, Зена, сдержанно начал Карен, «я бы никогда не стал вмешиваться в твою личную жизнь». Люськи слова не сказала, когда она меня бросила и переметнулась к разведенному толстосуме. Но сделала свой выбор, ее право... Я могу понять любые соображения, даже самые меркантильные. Но то, что вытворяешь ты, ты хоть понимаешь, к чему все это может привести? Карен, я отдаю отчет своим действиям. Что-то я засомневалась, споткнулась на устойчивом выражении. Начала думать, а правильно ли сказала, можно ли действиям отдать отчет, ведь они не начальник в кабинете а вдруг правильно будет отдавать отчет в своих действиях. Карен разбил мои филологические измышления резкими и хлесткими словами. «Люськин Егор, он хотя бы солидный мужик, начальник проектного бюро, личный автомобиль, дача, огромная квартира в Сталинском доме. Вот его преданные. А этот твой лохматый. Да как его из партии не выперли за такой перчесон? «Хотя, может, давно выгнали, и он безработный тунеядец, который шмонается по деревням, ищет, чего бы стащить». «Надо спросить у папа, не пропадали ли из церкви старинные иконы с утварью, и Нине не пора провести инвентаризацию в музее? А вдруг серебряные ложки кто умыкнул? Знаешь, скупщики краденого ценят всякую древность и втридорого сбывают на черном рынке». «О, Кира!» Должность на заводе, там делают строительную технику. Я перевела прошедшее в настоящее. А волосы он коротко не стрижет, по народной традиции. Приметы у них, как у тебя с цветами. Наврать можно все, что угодно, и подделать любой документ. Уверенно возразил Карен. Что хочешь говори в его оправдание, а я точно знаю, натура у него насквозь прогнившая. Зин. Ты думаешь, легко мне было доставать для Люски дефицитные и контрабандные шмотки с сасками? Приходилось выполнять ее капризы. Вертеться ужом и учиться договариваться с мутными типами. Да у меня чутье на них выработалось. Глаз наметанный сразу видит, кто есть кто. Этот твой замечательный приятель – самый настоящий барыга. Вор и мошенник. Прошу тебя. Включи у себя в голове кнопку здравого смысла. Держись подальше от опасного типа. «Ты судишь предвзято, из ревности», — смело упрекнула я. На самом деле я была шокирована тем, как обычный парень смог раскусить нелианца, увидеть его подноготную без гипноза с телепатией и прочими неземными способностями. Правда, он, подобно рысаку, на интуитивном уровне чувствовал исходящую от хищника угрозу и старался меня уберечь. «Люську я ревновал не меньше. Для меня стало серьезным ударом ее измена», — с тяжелым вздохом признался Карен. «Но тогда я понимал, что за нее не надо переживать. Муж обеспечит ей достойную жизнь». «А что ждет тебя? Хочешь уехать с ним?» и где-то там обретаться на положении рабыня? Хочешь, чтобы твое милое личико украшали синяки или чего похуже? Эта наглая мразь не умеет любить, по крайней мере, кого-то другого, кроме самого себя. Прошу тебя, перестань, ты его совсем не знаешь. А ты, Зин, много о нем знаешь. Давай, рассказывай». «Подробную биографию, начиная с детства и юности?» Я ничего не смогла ответить, притворилась увлеченной обедом. «Молчишь!» – Карен выдержал паузу. «Понятно, почему. Ну, скажи хотя бы, откуда у него эти часы? Похожие на юбилейные командирские, наградные. Он у нас что, какой-нибудь фельдмаршал?» Может, достались в наследство от отца или деда? Я попыталась выкрутиться, чувствуя себя анфиской в клетке. Откуда мне знать? Я не интересуюсь чужими вещами. А твой кавалер, ордена, почетный вор десятой степени, как видно, проявляет к ним вполне себе профессиональный интерес. Рассудительно продолжал Карен. Вместо того, чтобы спокойно пообедать, Он взбивал большой ложкой волны в борще, и в тарелке плескалось бурное Красное море. Пальто по силю американское. Чикагские мафиози любили такой фасон. Я в кино смотрел. Шапка? Я не возьмусь предположить, с какой части земного шара она прилетела. Но точно не с района экватора. Там не носят теплые вещи. Брюки шили не на советской фабрике и не в ателье. Сапоги еще интереснее. Тут вердикт один, точнее целых два. Либо он барыга-перекупщик, либо вор. И еще возможен вариант, что все это вместе. Тебе нужен такой муж? Зачем? Чтобы вместе с ним отправиться за решетку? Так все равно мужчины и женщины сидят по разным тюрьмам. Я разве говорила кому-то из вас, что выхожу за Кира замуж? Тебе, Тоне или Филе? «Что-то не припоминаю. С чего вы втроем решили нас поженить?» «Астовузен, что мы не слепые, не глухие и не беспамятные. Ты не первый день с ним встречаешься, тайком от нас. Ведь это его ты ждала на свиданку, а не меня. Киаран, его полное имя, у меня была мысль, что нельзя случайно так оговориться, ударение перепутать, букву добавить». «Да?» «По паспорту он Киарен Теко, Я устала от ранья. Он старше тебя и умело пользуется твоей молодой наивностью. Мне интересно, сколько ему лет?» «Тридцать четыре. Между нами разница всего двенадцать лет. Ничего страшного?» «Тут все страшно, Зин. Взгляд парня стал настолько пронзительным, что мне с каждой секундой было все тяжелее его выдерживать». Это ведь его, тварюга, сожрала индюка. Или он сам продал дорогую птицу, оставил перья, потроха и лапки в подвале, а тушку загнал кому-то с рук. А ты его покрывала при моем участии. До да чего мерзко думать о том, что ты меня просто использовала, принимая за бесчувственную вещь. «Карен, прекрати!» Я готова была умолять его. «Мне больно это слышать от тебя!» Хотела вырваться на свободу из ставшей невыносимо душной столовой, но парень придержал меня за руку и кивком попросил сесть обратно за стол. Нет уж, выслушай до конца, и может в голове прояснится. Карен посмотрел на меня с затаенной надеждой на понимание и сочувствие. Мне сейчас гораздо больнее. Я поверил в нашу любовь, а тебе было плевать на меня. Ты старалась угодить своему барыге, отмазать его от разбирательств. Карен, мне правда была очень нужна твоя помощь. Мне, а не Киарену. А я и пытаюсь тебе помочь. Мне жаль, что ты этого не замечаешь. Тебя будто подменили в проклятой деревне. На моей памяти ты была умной и порядочной девушкой. Не понимаю, как Варюге удалось заморочить себе голову? На заграничные шмотки и цаски ты не падкая, в отличие от Люски. Чем же он тебя зацепил? На какой крючок поймал, что ты готова лететь за ним на край света? И знать бы мне, как снять тебя с крючка, чтобы спасти твою жизнь. Если ты сама ею не дрожишь, кто-то должен о ней позаботиться. Моей жизни ничего не угрожает. Я говорила это преодолевая растущий, как снежный ком, сомнения. «Со мной все хорошо, а сердцу не прикажешь». «Нет, можно приказать, еще как можно», — заверил Карен. «Просто надо с ним не сюсюкаться, как с младенцем, а рявкнуть командирским басом. Люди, когда захотят, бросают пить и курить, избавляются от любой зависимости. И у тебя пагубная зависимость, а никакая не любовь». Просто ты не хочешь с ней бороться. Прошу тебя, отстань со своими ревностными нравоучениями. Киарон не вор, а я свободная личность. Имею право на чувства. Нет, Зина, я от тебя не отстану. Для меня не безразлична твоя дальнейшая судьба. Выходи ты хоть за председателя соседнего колхоза. Слово поперек не скажу. Отдам жесткий приказ сердцу и постараюсь все забыть. Но эту наглую бандитскую рожу я бы хорошенько начистил, вызвал бы его на мужской разговор и так подкорректировал типаж, что стал бы непригоден для съемок. Жаль, Нафталиныч в него мертвой хваткой вцепился. Не хочу, расстраивать режиссера. Он хороший человек, в отличие от этого. Цензурных слов в моем лексиконе для него больше не находится. «И что ты будешь делать?» Оставив недоеденный обед, я вышла из-за стола и почувствовала себя вольной птицей. «Ходить за мной, как политагитатор, и взывать к моей совести?» «Я подумаю, что делать». Карен бынул ложку из борща, прекращая бурю в тарелке. «Но знай, что я продолжу бороться за тебя. Не отдам лохматому мерзавцу». Мы с ним перекинулись не очень ласковыми взглядами. И я ушла из столовой. Карен остался доедать свой обед, не последовал за мной. Выйдя на улицу, я наткнулась на Киарена. Он стоял напротив дверей столовой, не заходя внутрь. «Ты чего тут стоишь? Подслушиваешь?» Я чуть не добавила. «Как тебе не стыдно?» Вспомнила, что к Нерианцу данный вопрос не относится. «Почему ты сразу начинаешь с грубостей? Киарон отвернулся от меня и посмотрел на утоптанную дорожку, ведущую к служебному входу за углом столовой. Меня привел вкусный запах. Я пришел сюда и увидел, что подвезли говядину, свежую, с хрящиками и ребрышками. Подумал, чем я хуже людей. У вас обед по расписанию, и я имею право взять кусочек. Тебя утвердили на роль? Можно поздравить? «Одобрили и обласкали. Не так, как могла бы ты, хотя Арина свиренно пыталась сделать намеки». «Поздравляю, Кир. Слушай, к тебе вопрос. Меня посетила искушающая мысль. Наровоучительный или устыдительный?» Киарен взглянул с упреком. «Вовсе нет. Я копила решимость, чтобы спросить о том, что не давало покоя. Личный и тайный». «А вот это уже интереснее!» Зеленые глаза сверкнули в тени. «Задавай!» «Ни за что на свете я не поверю, что ты не влезал в голову Карена!» Подловила я увертливого хищника. «Рукопожатие, контакт! Выкладывай вкратце! Чего ты там надыбал? Я хочу знать, какой он человек, что из себя представляет!» «Зен, я скажу правду!» Не стану тебя обманывать. Киарен сделал глубокий вдох и продолжил говорить очень тихо и медленно, словно из него щипцами по слову вытаскивали. Нормальный он человек. И даже хороший. Тебя любит. Хочет от меня защитить. Первосортный хищник сглотнул набежавшую слюну и скользнул кончиком языка по губам делая вид, что все дело не в нервах, а просто он соблазнился с запахом говядины. Я промолчала и вовсе не смогла выдавить из себя ни слова, чтобы поблагодарить за честный ответ. Не могла решить, что мне было бы приятнее услышать, что Карен распоследний негодяй или все то, о чем с огромной неохотой и переступив через собственные желания, поведал Киарен. Выводы делай сама, обреченно произнес Киарин. Это не в моей компетенции. Спасибо, что не наплел про него небылиц. Я отдала ему долг благодарности. Я пойду поем, пока они там все мясо без остатка не закинули в котел с кипятком. Оставив меня наедине с мучительными раздумьями, Киарин свернул за угол и оттуда в рассыпную прыснули собравшиеся за подачкой дворняги.